Глава вторая. Саша с трудом распахнула тяжёлые двери суда и буквально выпала на улицу. Она всегда удивлялась таким дверям. Но ну что стоит чуть-чуть ослабить пружину, и люди будут нормально выходить, а не выпадать растрёпанными из серьёзного заведения? Как странно, иногда выиграешь дело с огромным гонораром, и остаётся лишь чувство опустошённости. А иногда и дело простенькое — И денег кот наплакал, а душа так и поёт. Вот как сейчас. Она включила звук мобильного телефона и увидела на дисплее пять пропущенных звонков. Номер был знакомый и, подув на замерзающие руки, нормальной весны пока не обещали, она перезвонила. «Василий Петрович, это Саша. Вы мне звонили?» «Я была в процессе, вот только освободилась». «Да, конечно, я свободна». «Могу». Она посмотрела на часы. «Да, могу через полчасика подъехать». Василий Петрович был известным профессором права. Собственно, в Сашином городе он не преподавал, был столичной знаменитостью и приглашали его в местный университет лишь по особым случаям. Тем ценнее была возможность общения. Саша никогда не была его студенткой, и познакомились они совершенно случайно. Пару лет назад... Девушке потребовалось заключение серьезного эксперта, другой возможности поддержать свою позицию и убедить судью она не видела. Вопрос был принципиальным и сугубо теоретическим, и Саше порекомендовали профессора Петровского, кто лучше специалиста с мировым именем мог убедить суд. Правда, ее предупредили. Петровский человек сложный, может вообще отказаться, и никакими гонорарами его не купишь. Человек пожилой, уже за 80, так что, сама понимаешь, сложная личность. Саша отправилась в университет, куда в те дни как раз пригласили Петровского и была очарована невысоким старым профессором, перепрыгивающим через две ступеньки лестницы быстрее студентов. Очарована взаимно. Петровский быстро разогнал всех, жаждущих общения с ним, выслушал Сашу и предложил... «Я не буду портить вам процесс, юная леди. Давайте договоримся так. Если я соглашусь с вашей точкой зрения, то дам вам заключение. Если нет, считайте, что мы не виделись и этого разговора не было». Точки зрения совпали. Но на решение судьи заключение не повлияло, и процесс адвоката Александра Емельянова проиграла. А вот знакомство с Петровским... неожиданно переросло в дружбу. Как только старый профессор появлялся в Сашином городе, он сразу ей звонил и приглашал на обед. Сначала девушка стеснялась появляться в ресторане с престарелым кавалером. Но постепенно перестала обращать на это внимание, наслаждаясь общением. Петровский рассказывал интересные вещи из своего богатого прошлого, университетские байки, а Саша в ответ говорила о своих судебных делах, о приключениях в Европе. Профессор несколько раз намекал, что пора бы девушке задуматься о диссертации. Уж он бы обеспечил ей удачную защиту. Но Саша никогда не собиралась заниматься наукой. И заморачиваться соискательством и защитой не хотела. Ей в работе бизнес-юриста кандидатская степень была ни к чему. Поэтому каждый раз она тут же переводила разговор на другую тему. И старый профессор вновь впускался в воспоминания о бурной молодости. А там было что вспомнить. Когда-то старичок процветал в должности следователя НКВД. Но сегодняшнее приглашение в ресторан Сашу озадачило. Оно не было похоже на предыдущие Петровский был взволнован и собирался обсудить что-то важное. Это явно не имело отношения к диссертации.